что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются, и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь, в одном только месте, тронуть немножко с желтенькой краской», сказал простодушно художник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 И прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет.